Глава двенадцатая. Мачехела и Уреки. Ахмед остановился в апартаментах нового шикарного комплекса Orbe City Hotel. В интернете Юлька тоже видела много интересных предложений на сайте бронирования, но предпочла небольшой отель в старом городе с относительно свежим ремонтом. Когда вышел из номера и все под рукой, колоритные улочки, магазинчики, кафешки, набережная. Влад, скорее всего, тоже настоял бы на современном апарт-отеле, по типу того, в который заселился еменец. Однако она бронировала самостоятельно и его не спрашивала доброе утро как спалось встретила она улыбкой ахмеда не шумно по вчерашней договоренности он приехал в юлькин отель от которого до набережной и места стоянки такси где их ждал амар водитель и гид было всего пять минут ходьбы спалось хорошо но вот спускаться сегодня с 45 го этажа пришлось пешком иначе бы опоздал «Вчера вечером лифт ждал целый час. Они полные, перегруженные, и из шести работают всего три. Я слышал мат на многих языках», — рассмеялся Ахмед. «Ого!» Юлька еще раз убедилась в правильности своего выбора. «Зато с балкона роскошный вид на солнечную турецкую сторону. До Турции всего ничего, километров тридцать. До Трабзона часа три ехать». Есть желание посетить? У меня, честно говоря, нет. Шопинг не привлекает, а природа здесь красивее. Национальные парки, водопады, куда мы и направляемся. Согласен, мы еще в Батуме и окрестностях ничего не видели. Если бы я захотел в Турцию, туда бы и поехал. И потом мне добираться в Лондон через Стамбул. Будет время прогуляться по городу. Кстати, вчера я возвращался в Апарты пешком вдоль моря. Засек, дорога заняла минут 40. Далековато, хотя с такси Нет. С Амаром, их сегодняшним сопровождающим, они познакомились вчера вечером. Таких как он, немолодых водителей такси, советских грузин, как называла их Юлька, говорящих на русском и предлагающих устроить индивидуальные экскурсии, им встретилось много по пути в отель из ресторана. Амар был последним. Его машина стояла на небольшой стоянке недалеко от нижней станции канатной дороги Арго. Не желаете на завтра экскурсию? Поинтересовался он на русском, но потом, глянув на Ахмеда, смутился. Ой, айм сори. Да все в порядке, я русская. Вы правильно определили, улыбнулась Юля. Но он-то нет, глянул тот на йеменца Вы аюфром. Емен. О, хуситы. Сори, извини, don't speak English. Не говорю я по-английски, а вот на русском могу. Ничего, я переведу. А куда вы предлагаете экскурсию? — Куда хотите? — А можно на водопады? — Конечно, водопады, грузинское застолье. Йеменцу понравится, — улыбнулся он беззубым ртом. Юля перевела Ахмеду, тот согласно закивал. — А цена какая? Стоимость у Амара оказалась немного ниже, чем у его конкурентов, и они договорились о поездке на завтрашний день. — А мы не должны оставить задаток, вдруг он не приедет, — переживал Ахмед. «Что ты? Он приедет точно. Еще будет переживать, что мы не приедем. Туристов мало». Юлька была права. Омар переживал, оглядывался по сторонам, стоил у своего старенького «Мерседеса» и засиял, словно новогодняя гирлянда, когда они подошли. Гудмонинг он обхватил руками ладонь Ахмеда и потряс ее. На этом его словарный запас был исчерпан, поэтому пожилой грузин обратился к девушке. «Едем в национальный парк Мачахела. Там очень красиво. Водопады, мост царицы Тамар. Хорошо, поехали!» «Сейчас будет пробка на выезд из города. Потом быстро». Действительно, на выезде из города была пробка, Амар не ошибся. Он то и дело цокал языком и барабанил по рулю, что ужасно раздражало Юльку. Она разглядывала обычные жилые районы, и город ей, в общем-то, нравился». Может быть, и не было таких старых, уютных итальянских двориков, как в Тбилиси, однако не было и столько заброшек. Проехав район складов, оптовых магазинов и рынков на выезде из города, машина выскочила на дорогу и понеслась в направлении зеленых гор. «Настоящая Грузия начинается в горах», — из изрек Амар. Справа от них показалась широкая мутная река. «Что это за река?» — поинтересовался Ахмед, и Юля перевела — Джарухе, мы ее называем, опасная, упадет человек, унесет. А вот из этого селения мои предки, гид указал на домике, раскиданные по высокой горе. Им повезло, у водопада Мацунхети, высотой 36 метров, самого высокого в Аджарии, еще не было туристов. Скучали пенсионеры за прилавками с медом, чачей, чурчхелой, сувенирами. Ахмед любезно подавал руку, когда Юля ступала по мокрым камням. У небольшого озерца, куда со скалы стремительно бежала вода, плескались местные ребятишки. После фотосессии на фоне водопада они немного проехались и остановились вдоль дороги с кафе и сувенирными лавками. Это село Кеда, мост царицы Тамар. Он древний, построен в IX-X веках. Амар перешел дорогу и спускался по каменным ступенькам к берегу широкой мутной реки. Длина моста почти 29 метров, ширина 2,5. Перил у арочного моста не было, и идти по нему было не совсем комфортно. Ахмед, как всегда, вовремя подал руку Юле, у которой немного закружилась голова. Извиваясь среди ярко-зеленой растительности, река убегала за высокую гору с одной стороны и раздваивалась с другой, образуя островок. На обратном пути до машины Амар подсокал языком. Мало туристов, мало. Впервые такое в этом году. Мы вот тут с Ахмедом посоветовались и хотели попросить после парка отвезти нас на пляж у реки с магнетическим песком на часок. Подождать, а потом отвезти обратно в город. Сможете? Омар утвердительно кивнул и затормозил у аджарского дома вина с рестораном и погребом, где останавливались все туристические автобусы. Юля и Ахмед отрицательно замахали руками. «Нет, нам сюда не надо!» «Может быть, хотите рафтинг?» «Нет, не хотим!» «Понял. Едем в Уреке?» «Да. Раньше в Уреке из города десять маршруток ездило, сейчас всего две». «Мало народу, мало!» — снова цокал он языком. «Там лечебные пески, магнетические, больные суставы и сердце лечат. У нас пляжи галечные в основном, песок только в реке шаквитили григолети и в Кабулете немного. Вот и посмотрим на ваши магнетические пески». Асфальтированная дорога петляла по зеленому национальному парку среди высоких гор Аджарии. Амар указал на верхушку одной из них. «Смотри, где живут!» «А как туда добираются? На джипах электричества нет, кукуруза, лобио, помидоры, масло — все свое, живут по сто-сто двадцать лет, не то что мы, городские, снега тут бывает, тяжело», — вздохнул водитель. Дорога в сторону у реки, довольно скучная, заняла целый час. Возвращались через центр города, ехали мимо ботанического сада, куда Юлька очень хотела попасть. Если бы она заранее погуглила маршрут, то завтра совместила бы эти экскурсии. Тем более, что поселок, да и все побережье в целом, напомнили ей людные пляжи Анапы. Широкий пляж у реки плавно переходил в магнетите и переливался на солнце мелкой черной крошкой. Вдоль побережья торчали головы с панамками, жаждущих исцеления отдыхающих полностью закопавшихся в песке. Они с Ахмедом ушли в самый дальний конец пляжа, где было поменьше народа и уже не было шезлонгов. Юля обула сланца и спросила, «У тебя есть полотенце?» «Уф, невозможно стоять на песке, раскаленный». «Нет, тогда придется вместе умещаться, или ты хочешь закопаться, как они?» — кивнула в сторону отдыхающих, доставая пляжное полотенце. Слишком горячо даже для еминца. Он тоже надел сандалии. Юлька устроилась на полотенце. Ахмед лег рядом. Когда его плечо и бедро коснулись ее, по телу словно пробежал легкий электрический разряд. Она удивилась такой реакции организма и слегка отодвинулась. Он снова придвинулся ближе, и девушка ощутила легкий сладковатый древесный аромат, разгоряченный на солнце кожи. «Ты пахнешь чем-то знакомым, но экзотичным, не могу понять». «Наверное, мыло с удом. Этот аромат дарит мне ощущение счастья. Точно, я привозила такое из Эмиратов, очень душистое». Мимо то и дело сновали назойливые продавцы кукурузы, хачапури, вина и чачи. «Думаю, пора окунуться». Юлька приподнялась. «А вещи?» «Да тут почти никого нет, не думаю, что стоит беспокоиться». Ахмед поднялся и протянул ей руку. У воды она ее отпустила. Малышня с визгом плескалась на мелководье. Пришлось идти с десяток метров, прежде чем появилась возможность окунуться в море, и Юля с удовольствием смотрела, как мощные руки ее спутника без усилий рассекают воду. Красивый ничего не видно ахмед вынырнул возле юли из-за взбитого купающимися песка вода была не такой прозрачной как в батуме, но теплой как парное молоко плывем обратно вещи оказались в целости и сохранности но было заметно что ахмед беспокоился «Знаешь, все же не самая безопасная страна, надо быть аккуратнее», — заявил он, проверяя рюкзак. Юлька не брала с собой ценных вещей, немного наличных и старый телефон с местной симкой. Смартфон, которым она пользовалась, был отключен и остался в номере. «А зачем ты взял с собой какие-то ценности?» «В грузинских отелях в номерах нет сейфов. Ты обратила внимание? Предпочитаю все носить с собой. Как-то со мной произошел случай в Гонконге в пятизвездочном отеле. Паспорт застрял в сейфе, который отказался открываться в самый неподходящий момент перед вылетом. Оказывается, разрядилась батарея, и сотрудник отеля 45 минут пытался вскрыть его с помощью дрели. Было забавно. А разве на такой случай нет запасного ключа?» «Видимо, нет». «Так ты успел на свой рейс?» «К счастью, успел. Когда путешествуешь, надо быть во всеоружии». Юлька подумала, как там Влад, оставшийся без документов, связей, денег, но сразу отогнала эту мысль. «Думаю, немного обсохнем и поедем обратно?» «Пожалуй». Девушка растрепала волосы и надела темные очки. «У нас, кстати, очки почти одинаковые», — заметил Ахмед. «Точно, лаконичные черные авиаторы». В 1936 году американское правительство заказало компании Ray-Ban очки для пилотов ВВС США. Нужно было, чтобы они защищали от солнца так же, как летные, но не столь массивные. Так что мы носим те самые авиаторы, что у летчиков в 1936 году. И они мне нравятся. А мне нравятся твои светлые волосы. Он дотронулся до ее волос. Ты как белоснежный ангел. «Блондинка в очках модели 1936 года. Теперь я знаю». Юля улыбнулась, отметив, что его мокрые черные волосы блестели и переливались на солнце, как песок на этом пляже. Когда вернулись к машине Амара, расположившейся на стоянке под раскидистым платаном, грузин удивился. «Что, накупались уже? Да, отвезите нас обратно». «А не желаете на обед? Кавказское застолье, песни, танцы — очень колоритно!» Юля перевела Ахмеду. «Это куда возят большие группы? Общий зал, много столов, ставят флаг той страны, откуда гости?» — уточнила Юля. Им уже рассказывали об этом потенциальные экскурсоводы. — Нет, что ты, — замахал руками Амар, — поедем в гости к грузинской семье, там только вы будете, научат готовить, песни для вас споют, захотите — танцевать научат. — О, другое дело, — закивал Ахмед, — вот это здорово! Я как раз хотела на мастер-класс по приготовлению грузинских блюд. По узенькому серпантину старенький Мерседес Амара въехал на территорию хозяйства, окруженного низким забором из виноградных прутьев. Большой сад, огород, мельница для производства кукурузной муки, простой старенький дом из кирпича и дерева, хозяйственные постройки. По двору бегали желтые куры и молочные поросята. И вид на горы, поросшие густым лесом. И Воздух такой, что не надышишься. Их встретила скромная пожилая грузинская пара. Маленькая худенькая Лара в переднике и платке и Резо с густыми усами. Сначала отправились на дегустацию домашнего вина, чачи, сыра, варенья из клубники, грецких орехов и каштанового меда. «Каштановый мед для мужчин? Виагра!» «Ты понял?» — обратился Резо к Ахмеду. «Виагра!» Тот кивнул, а Юлька только и успевала класть в рот очередное угощение, нахваливать и клясться, что вкуснее ничего не ела и не пила. Хозяевам было приятно. Ахмед широко улыбался белозубой улыбкой и тоже хвалил, а она переводила. В итоге запаслась головкой сыра, тремя банками варенья, двумя меда. Ахмед после рекламы продукта тоже запасся каштановым. Учиться готовить еменцу было неинтересно, и он отправился с Ризо и Амаром осматривать владения. А Юлька лепила хинкали с мясом и зеленью с огорода, готовила синори из лаваша и творога, мучади — кукурузные лепешки и аджарский сладкий хачапури — катмери на мацоне с ягодами и сливками. Кухня у нас сезонная, делилась Лара. Весной и летом готовим одно из того, что растет сейчас, осенью и зимой другое. А какое любимое блюдо у вашего мужа? Чакапули. Небольшие кусочки баранины, а лучше ягнятины. Кстати, осенняя баранина более смачная и духовитая, но июньская ягнятина зато самая тонкая. И зелень еще так нежна. Так вот, тушим их салычой и белым вином. Добавляем молодую зелень, тархун, лучок, чесночок. Получается такой сливово-травяной сок. Потом крышку открываешь. Ммм, аромат юнского. Луга и чуть подопревший после дождя травы. Ой, вы так вкусно рассказываете, вам бы блок кулинарный вести. Какой еще блок? махнула она рукой. Я для резо своего люблю готовить и для гостей. Длинный деревянный стол накрыли в саду в тени фруктовых деревьев. Вокруг щебетали птицы, разносился аромат цветущих гранатов и вишни. Похоже на застолье для большой компании, Ахмед удивленно посмотрел на стол, заставленный блюдами. Хозяйка подавала и подавала, а Юля все приносила и приносила. В итоге Юлька с Ахмедом объелись, хинкали по 5 штук на человека, салаты из огурцов, помидоры, зелени, чербули, яйца в соусе из грецких орехов на основе томатов с луком, чесноком, зеленью, лобио из фасоли, мчади, синори, катмери, сыр, вино, и все это со своего огорода и хозяйства. За ужином хозяева пели грузинские песни и учили танцевать. Было так душевно, на прощание Юля обнялась с хозяевами, как с родными. Это был приятный и вкусный отдых. Ахмед тоже приобнял Лару и похлопал по плечу резо. Юлька увозила с собой кусочек теплых воспоминаний об этом ужине, об этом месте и об этих людях, а еще рецепты грузинских блюд — головку сыра, три банки варенья и две меда.